Глава 4 Шахина. Эпиграф. Если хочешь сохранить секрет, надо скрывать его и от себя. Джордж Оруэлл. 1984. 1949 год. Кассандру, дочь троянского царя, боги благословили и прокляли одновременно. Благословением был ее дар, умение видеть будущее. Проклятие заключалось в том, что ей никто не верил. То же самое испытывают люди с психосоматическими расстройствами. Их болезнь настоящая, и никто не верит в реальность их мучений. Почему-то сообщить человеку, что его болезнь вызвана нарушением психики, все равно что унизить его. Сказать, что он врет. Многим пациентам приходится буквально переступать через себя, чтобы согласиться на встречу с психотерапевтом. И даже если самому больному это удается, семья далеко не всегда встает на его сторону. Едва ли не важнейшая моя задача поддержать пациента и его близких на этом непростом пути. Увы, удается это далеко не всегда. Шахина – Заболела за полгода до нашей встречи, после одного случая в университете. В тот день она опоздала на лекцию. Еще не зная, как это событие изменит ее жизнь, она зашла в аудиторию. Первые ряды были заняты, поэтому девушка села сзади. Положив пальто на колени, она откинулась на спинку стула и завела руки назад, опираясь о пол предыдущего ряда. Дверь аудитории изредка хлопала, впуская других опоздавших студентов. Шахина подалась в сторону и вытянула шею, чтобы лучше видеть лектора, как вдруг громко вскрикнула от сильной боли. Однокурсники удивленно обернулись. Парень, наступивший ей на руку, жутко покраснел и забормотал извинения. Наклонившись, он погладил ей пальцы, словно этим движением мог исправить нанесенный ущерб. Оттолкнув его Шахина, прижала руку к груди. Оставшуюся часть лекции она не слышала, сквозь слёзы глядя, как расплывается по ладони огромный синяк. Когда вечером Шахина пожаловалась на боль и отказалась принимать участие в домашних делах, родственники проявили мало сочувствия. Зато на утро, увидев распухшую и побогревшую руку, Ужаснулись. Мать поспешно отвезла Шахину в больницу. Рентген показал трещину в пястной кости. Девушки наложили гипс, надели поддерживающую повязку. Мать, сгорая от стыда, попросила на работе отпуск, чтобы заботиться о дочери. Следующие три недели Шахине пришлось управляться одной левой рукой, а лекции записывать – на диктофон. Когда гипс сняли, оказалось, что за это время рука успела атрофироваться. Она стала слишком худой, гораздо тоньше левой и плохо слушалась. Врач направил Шахину к физиотерапевту, который рекомендовал комплекс упражнений. При каждом движении девушка чувствовала боль, но после долгого бездействия радовалась, что может сама застегивать пуговицы или управлять автомобилем. Спустя еще две недели, когда Шахина была на лекции, правую кисть вдруг скрутил непонятный спазм. Ручка выскользнула из пальцев. Шахина ее подняла, но ручка снова выпала и закатилась под парту. Девушке пришлось оставить ее на полу. Следующие 30 минут она бездумно пялилась на лектора, пропуская его слова мимо ушей. После занятия Шахина продемонстрировала руку друзьям. Указательные и средние пальцы сгибались сами собой. Их можно было выпрямить другой рукой, но как только она их отпускала, они опять скрючивались, сжимаясь в кулак. Друзья сочли это интересной забавой и полчаса развлекались, сгибая и разгибая ей пальцы. Девушка тоже смеялась вместе с ними, но недолго. Вечером за ужином оказалось, что она не может держать нож. Родители, встревоженные ее состоянием, позвонили физиотерапевту. Следующим утром Шахина отправилась к врачу. Тот сделал массаж, который несколько ослабил спазм, и направил ее к хирургу. Повторный рентген показал, что перелом полностью зажил, но, вопреки снимкам, девушку по-прежнему мучила боль. Все вокруг твердили, что рука в порядке, словно хотели сказать «хватит уже притворяться», и от этого становилось только хуже. «Вы говорили врачам, что рука не слушается, а вам отвечали, что такого не может быть?» «Да» что я выдумываю». Целый месяц Шахина делала упражнения по несколько раз в день. Боль только усиливалась. Мать записала ее на прием в частную клинику, где прописали миорелаксанты и болеутоляющие. Это позволило снять болезненные ощущения, но спазмы никуда не делись. Шахина не могла писать, Пальцы сводила судорогой, поэтому она записывала лекции на диктофон и брала конспекты у однокурсников. А еще по совету друга семьи делала на ночь ванночки со льдом. Все это помогало унять боль, но рукой она по-прежнему не владела. Через месяц в кулак сжимались уже четыре пальца. Когда мы с Шахиной встретились в моем кабинете, она вновь носила поддерживающую повязку так ей было легче. Если опустить руку, ее вскоре сводил мучительный спазм. В руке скапливается кровь, словно нарушена циркуляция, поэтому тут же начинается отек, объяснила мать. Она говорила о руке безлика, как о чуждом элементе, а не части тела своей дочери. Я осмотрела шахину. Средние указательные пальцы, Так глубоко зарылись в ладонь, что не было видно даже ногтей. У мизинца и безымянного ногтевые лунки пока еще проглядывали. Большой палец двигался свободно. Значит, шахина могла управляться с застежками-молниями или нажимать большие кнопки. Писать уже не получалось. Выходили детские каракули. Печатать, опять-таки, только большим пальцем, очень медленно — И с ошибками. Я попыталась расправить ладонь, но встретила сопротивление. Постепенно нам вдвоем удалось выпрямить пальцы. На коже проступали красные полукруглые отметины от ногтей. Стоило мне отпустить, как пальцы тут же свело в прежнее положение. «Иногда у нее получается их выпрямить», — сказала мать. «Чтобы вымыть ладонь или подстричь ногти», — добавила Шахина. Вы раньше такое видели? Что это с ней? Похоже, фокальная дистония. Это такое состояние, при котором мышцы сводят судорогой. Оно может быть вызвано травмой, хотя бывают и другие причины. Ситуация серьезная, и я бы предложила вам госпитализацию, чтобы сделать необходимые анализы и разобраться со всем как можно быстрее. Пожалуйста. «Вылечите мою девочку», — попросила мать. В следующий раз мы с Шахиной встретились спустя несколько дней в ее палате. С рукой все было по-прежнему. Анализы крови, генетические тесты и сканирование мозга не выявили никаких неврологических нарушений. Электромиография подтвердила постоянное сокращение мышц в предплечье, но причина оставалась неизвестной. Впрочем, у пациентов с дистонией часто наблюдаются нормальные результаты анализов. Пока мы не могли ничего сказать наверняка. Однако девушка не владела правой рукой и не могла даже застегнуть пуговицы или нарезать мясо на тарелке. Нужно было что-то делать. Ее осмотрел специалист в области заболеваний опорно-двигательного аппарата, который рекомендовал ботулотоксин. Ботокс применяется не только в пластической хирургии. Он активно используется в лечении неврологических заболеваний, поскольку парализует мышцы и снимает болезненные спазмы. Конечно, мышцы тогда не выполняют нужных действий, но это может быть меньшим злом по сравнению с болью и деформацией конечностей. Укол ботулотоксина не поможет выяснить, что случилось с шахиной, «Зато облегчит ее состояние и позволит хоть как-то использовать руку». Я присутствовала на процедуре. В предплечье девушки вставили тонкую иглу электрода. Он зафиксировал чрезмерное напряжение мышц, управляющих пальцами. Компьютер преобразовывал электрическую активность в звук, поэтому палата тут же наполнилась диким треском. Врач поспешно приглушил громкость. «Это из-за моей руки такой шум?» — поинтересовалась Шахина. «Да». «Так и должно быть. Если бы вы расслабились, нет. В состоянии покоя мышцы должны молчать». Врач достал шприц с ботулотоксином, снял колпачок с иглы и медленно вколол содержимое. Шахина не сводила глаз с монитора. Я знала, как тщательно она прислушивается к треску. Мы все навострили уши. Прошла минута. Это очень долго, когда стоишь на одном месте и ждешь. И вот мы заметили изменение. Статический треск начал утихать. Шахина потрясенно уставилась на руку. Округлив глаза, она глядела, как медленно разжимается кулак. «Получилось!» Воскликнула она. Делавший укол врач, недоуменно поднял брови. Чуть позже я заглянула к Шахине в палату. На коленях у нее стоял ноутбук. Рука еще болит и плохо слушается, но мне уже давно не было так хорошо. Она пошевелила пальцами. «Меня скоро выпишут?» И тут я совершила роковую ошибку. «Позвольте кое-что вам объяснить». Я села на край кровати. Батулотоксин воздействует на нервное окончание. Он и в самом деле расслабляет мышцы, но происходит это не мгновенно. Этот процесс обычно занимает как минимум день, а то и два. Шахина озадаченно на меня глядела. Кажется, она не поняла. «У меня же все прошло. Это ведь хорошо, правда? правда?» «Ну, значит, меня можно выписывать». Шахина давала мне шанс отступить, но я не послушалась. «Я хочу сказать, что вряд ли вам стало лучше из-за ботула-токсина. Слишком быстро. Раз все прошло после укола, значит, он помог». «Иногда люди очень хотят выздороветь и так сильно верят в эффективность какого-то лекарства», что им удается поправиться одной лишь силой мысли. И нам, врачам, это подсказывает, что могло быть причиной болезни». Шахина смотрела на руку, сжимая и разжимая кулак. Скорость, с которой подействовал ботулотоксин, заставляет думать, что изначально спазм был вызван психологическими проблемами. «Хотите сказать, я сумасшедшая?» «Нет, конечно. А что тогда? Что значит психологические проблемы? Или я нарочно это делаю? Или я сумасшедшая? Так что ли?» Напряжение нарастало. Ходившие мимо палаты люди слышали крики и с любопытством косились в открытую дверь. «С каждым человеком бывает так, что душевное переживание отражается на физическом здоровье. Хватит уже!» «Я обратилась к вам с жалобами на спазм, а вы говорите, я выдумываю!» В палату заглянула медсестра. «Вам, наверное, лучше побыть наедине». Она закрыла дверь. «Жаль, что я вас расстроила, но ведь руке стало лучше, и это главное». Шахина долгое время угрюмо молчала. «Что мне теперь делать?» «Наверное». Отправиться домой. А что вы говорили про психологические причины? Вы ведь не объяснили, что имели в виду? Следующие десять минут мы балансировали на краю. Я чувствовала, что разговор может в любой момент свернуть не туда, и очень аккуратно подбирала слова. Шахина, скорее всего, разделяла мои опасения. Я объяснила, в чем суть психосоматических заболеваний. «Это лишь предположение. Я не утверждаю, что с вами то же самое. Вы понимаете?» «Не знаю. Все это очень странно. Наверное, пока вам лучше об этом не думать. Сосредоточьтесь на том, что вы пошли на поправку». «Впрочем, мы обе знали, что от моих слов нелегко отмахнуться. И как из-за проблем с психикой Может возникнуть мышечный спазм? Когда мы испытываем негативные эмоции, мышцы тоже напрягаются. Вы же наверняка чувствовали, как от злости каменяют плечи и спина. Вот и здесь было что-то вроде этого. Но я ни на кого не злюсь. Знаю. Но у вас была травма. Перелом. Может, это как-то повлияло? Я не хочу ходить к психотерапевту. Сейчас в этом нет никакой необходимости. Так все прошло? Мне больше не придется делать новый укол? Я решила не разрушать ее надежд. Думаю, раз сейчас полегчало, все так и останется. Простите, что кричала на вас. Ничего страшного. Вам нелегко пришлось. Мы договорились, что Шахину выпишут, и спустя какое-то время она заглянет ко мне на прием однако час спустя меня срочно вызвали в отделение. Мать стояла в дверях палаты, Шахина сидела на кровати, возле нее стояла упакованная сумка. Отец сидел в кресле. Вслед за мной в палату зашла медсестра. «Я хочу точно знать, что вы сказали моей дочери», заявила мать. Я объяснила, что анализы были в норме, но реакция на батулотоксин – вызвало некоторое подозрение. «Моя дочь сказала, будто вы заявили, что она притворялась?» Саму девушку я не видела. Мать загораживала мне обзор. Я вытянула шею и заговорила громче. «Шахина! Я вовсе не считаю, что вы притворялись. Я просто волнуюсь из-за того, что мы так и не установили причину дистонии. Я могу ошибаться, и если так, то простите меня». Ваши извинения нам не нужны, отрезала мать. Вы правда думаете, будто молодая девушка способна месяцами так крючить руку? Да у нее вся ладонь изрезана ногтями, ей больно. Спазмы были непроизвольными. Мы это уже обсуждали. У нее был перелом, это подтвердил рентген. С этим вы хоть согласны? Да. Дистония явно спровоцирована травмой. Так вы признаете, что у нее дистония? Признаю. Вопрос лишь в том, из-за чего. Я знаю свою девочку. Она очень умная, собирается стать юристом. Она много учится и никогда не болеет. И если бы она могла хоть как-то контролировать руку, ничего бы не произошло. Мать сыпала репликами так часто, что казалось, мы в палате вдвоем. Шахина и ее отец молчали, будто их и вовсе там не было. «Шахина!» — мне хотелось знать мнение пациентки. «Я сейчас отвезу дочь домой, а потом напишу на вас жалобу!» На этой фразе отец Шахиной поднялся со стула, взял чемодан и положил руку на спину дочери. Та тоже встала и, сжимая в правой ладони ремешок своей сумки, подошла к матери. «Врач!» «Не верит, что я больна!» — фыркнула девушка, переступая порог. «Она ошибается!» — повернулась к ней мать, а потом, поймав мой взгляд, добавила, обращаясь уже ко мне. «Вы о нас еще услышите!» В глазах родителей эта болезнь закрывала для их дочери дверь тщательно распланированное будущее. В общем-то, их ярость была оправдана. Но на кого им злиться?» На самих себя? А может, на ребенка, которого гораздило заполучить клеймо сумасшедшего? Не имея особого выбора, они выплеснули свои эмоции в единственно возможное русло. Спустя неделю мне передали письмо с официальной жалобой. Я выражаю недовольство работой доктора О. Салливан, лечащего врача моей дочери. Мою дочь госпитализировали с жалобами на спазмы, правой кисти. Доктор Осаливан, несмотря на сугубо физическую природу симптомов, не подтвердив свои слова никакими объективными доказательствами, диагностировала у неё психиатрическое заболевание. Она заявила моей дочери, между прочим, студентке юридического факультета, что та симулирует и так далее в том же духе. Письмо было напечатано на бланке юридической фирмы, где работала мать. В конце сообщалось, что Шахина ходила на консультацию к другому врачу, и тот полностью исключил возможность психосоматического расстройства. От самого врача никаких комментариев не последовало. После этого я отправила Шахине несколько сообщений с просьбой прийти ко мне на прием. Она их проигнорировала. В следующий раз я услышала о ней лишь через год. Новости были в письме из неврологической клиники соседнего района. Уважаемая доктор Осаливан, не могли бы вы прислать результаты анализов этой юной леди? Она говорила, что вы диагностировали у неё фокальную дистонию и успешно применили для лечения ботулотоксин. Заболевание дало рецидив. Мы попробовали повторно использовать инъекцию ботокса, однако улучшения не последовало. Более того, спазматические сокращения распространились на левую руку и частично в область торса. Судя по всему, прогрессирует общая мышечная дистония. Я никак не могу установить причину заболевания, и было бы любопытно услышать ваше мнение – Возможно ли, на ваш взгляд, что дистония имеет психосоматическое происхождение? Очень часто пациенты напрочь отвергают любой намек на психиатрическое заболевание и обращаются к другим специалистам. Увы, если выздоровление стало результатом плацебо, эффект от такого лечения длится недолго. Я часто думаю... Не могло ли все обернуться иначе, если бы я подобрала для Шахина и ее родителей иные, более деликатные слова? Все годы своей практики я пыталась найти нужный подход к пациентам. То, как сообщают психосоматический диагноз, во многом определяет дальнейший ход лечения. Если больной решит, будто его обвиняют в симуляции, он развернется и хлопнет дверью а значит не получит столь нужную ему помощь. При всей своей осторожности я не раз провоцировала пациентов на чудовищные скандалы, а потом получала такие же письма, испещенные заглавными буквами и восклицательными знаками. Даже на бумаге человек пытался кричать в надежде доказать свою правоту. Гнев тоже не случайен. Он сигнализирует, что с человеком не все в порядке. В какой-то степени он тоже сродни психосоматическим симптомам, потому что маскирует другие эмоции – боль или страх. Беда в том, что его неправильно истолковывают обе стороны – и гневающийся, и тот, на кого этот гнев направлен. А еще он отталкивает людей именно в тот момент, когда они нужны друг другу больше всего. Гнев – разрушает отношения врача и пациента. В конце концов, я стала расценивать гнев как тяжелый, но неизбежный этап лечения. Нельзя сказать неприятную правду без последствий. Со временем гнев должен угаснуть, хотя иногда он трансформируется и в другие защитные механизмы. Например, в отрицание. С Шоном мы встречаемся 3-4 раза в год, Обычно я получаю новости о его состоянии и тогда отправляю ему письмо с просьбой прийти на прием. Иногда он сам звонит и рассказывает, что ему стало хуже. Иногда другие врачи сообщают, что его госпитализировали с очередным приступом. Это в лучшем случае. Бывает и так, что я получаю письмо спустя неделю после того, как его положили в реанимацию. У него случился эпилептический припадок, мы провели курс, Фенитоина, о чем уведомляем вас, поскольку вы его лечащий врач. Мы познакомились с Шоном два года назад. Тогда он работал учителем. Первый приступ случился в школе. Шон почувствовал себя плохо. Затошнило, закружилась голова. Начальство отпустило его домой. Коллеги предлагали подвезти, но Шон отказался от их помощи. Он жил в трех километрах от школы. Уже почти добрался до дома, как вдруг потерял сознание. О том, что произошло дальше, он ничего не помнил. Очнулся все так же за рулем машины, которая стояла на тротуаре. Других автомобилей на дороге не было, свидетелей тоже. Терапевт запретил Шону водить и выдал направление к неврологу. Сканирование мозга ничего не выявило. Электроэнцефалограмма зафиксировала незначительные искажения, которые, в общем-то, еще не свидетельствовали об эпилепсии, но врач, не в силах предположить что-то иное, поставил именно этот диагноз. Вскоре у Шона случился второй припадок, на этот раз в присутствии жены. Она рассказала, что он вдруг смертельно побледнел и тряпичной куклой свалился на пол. Приступы стали повторяться чаще. Шону назначили противоэпилептические лекарства, которые изначально помогли. Однако через месяц приступы вернулись с утроенной силой, они стали длиннее, сопровождались конвульсиями. Жена заметила, как иногда посреди фразы Шон замолкает на несколько секунд и заподозрила, что это новая разновидность припадка. Шону выписали второе лекарство от эпилепсии – И опять симптомы исчезли на три недели. Врач решил провести видео-ЭЭГ-мониторинг. За три дня в больнице у Шона случилось несколько приступов, не считая кратких эпизодов так называемого выпадения из реальности. Жена не отходила от него ни на шаг. Была она рядом и тогда, когда я сообщила, что у Шона не эпилепсия, а диссоциативное расстройство. «Такого не может быть», — сказала жена Шона. «Техника исключает возможность ошибки», — возразила я.